Глава седьмая. Да уж, все те же лица все на том же месте. Прямо не комната, а шпионский пост. Мысленно иронизировала я, заметив, как парочка генерала сын наместника снова решили остановиться под моим открытым окном в тени дерева. Причем, судя по напряженной тишине, которая царила между ними, все это время они гуляли молча. И как это понимать? Наконец тихо пророкотал генерал, уставившись на клумбу впереди. «А как это выглядит?» — хмыкнул Ангевар. «Выглядит? А мне тебе это объяснять нужно? Ой, да ладно тебе! Неужели ты годик подождать не можешь? Ты же не стремился к этому? А тут такая спешка. Неужели молоденькая Эн Валеш так тебя зацепила? Геральт, мы с тобой слишком долго знакомы, чтобы я сейчас постеснялся. Съездить тебе пороже. Все так же тихо проговорил генерал и перевел взгляд с клумбы на друга. Чья это инициатива? Блондин выдохнул и перестал валять дурака. Не напрягайся так, отец тут ни при чем. Считаю, что это просто шутка с моей стороны. Шутка. Я не видела, как изогнулась бровь генерала, но очень ярко себе это представила. «Серж, ну в самом деле, к чему такая спешка? В высшем обществе так не принято. В высшем обществе много чего не принято, а всего несколько дней назад мне пришлось спасать одну небезызвестную тебе особу от скоропалительного принудительного замужества». «Ну, это да. Но это же исключение», — пожал плечами Энгевар. «Или ты опасаешься, что на нее положит глаз кто-то еще? Ты бы сам почаще из ее декольте свои глаза доставал, произнес генерал раздраженно. Но я не попытался было оправдаться мужчина, но прервал сам себя и многозначительно произнес: даже так. А что в этом удивительного, Геральт? Я собираюсь сделать ее своей женой, а к своему я отношусь очень ревностно. Тебе ли этого не знать? И раздраженно дернул плечом. М да. Блондин заложил руки за спину. «Ну а что тебе мешает остаться в верете хотя бы на пару месяцев дольше? Кому как не тебе знать, что мне пожалованы земли, на которых нужно навести порядок? Твой отец не зря отдал их мне. Кахетцы уже давно с большим интересом поглядывают в их сторону. А после смерти последнего из графов Энлагер Обстановка там и вовсе накалилась. Так что нет у меня еще пары месяцев». Иначе в собственные земли мне придется прорываться с огнем и мечом. Тем более, зачем тебе тащить с собой Эмму? Генерал ответил не сразу и блондин нарочито потрясенно спросил: Неужели все дело в том предсказании? Я не верю в предсказания. Раздраженно отмахнулся от него генерал. Здесь другое. Что боишься, что твою жемчужинку снова умыкнут, или что лечить будут и вылечат? Иронично произнес блондин, но привычного отпора не получил. «Да ладно!» «Да иди ты!» «Я бы на тебя посмотрел, если бы ты с ней раньше общался!» «Но дело все равно не только в этом!» Генерал снова помолчал, а потом вздохнул. «Я не привык в себе копаться и сомневаться в собственных решениях. А решение я принял. Так что советую больше на отсрочку свадьбы не намекать» мужчины снова замолчали и блондин внезапно хохотнул эх все-таки придется мне придумывать себе срочные дела за пределами эверета с чего вдруг пророкотал генерала я в который раз отметила что слушала бы его голос и слушала моя мать спит и видит как меня женить ты был последним кем я мог более-менее прикрываться думаешь почему я из-за твоей свадьбы напрягся Геральт почесал затылок: Ты же общался с самыми перспективными невестами Эверета. Мог бы и войти в мое положение. И вообще, знал бы раньше, что в семействе Эн -Валеш есть такая вот эмма, сам бы на ней женился. Ну-ну, с заметной угрозой в голосе произнес генерал, И после этого ты на целый год хочешь отправить меня из Эверета? Ты разгадал мой коварный план. Пошутил блондин, но внезапно посерьезнил. «Кстати, о Дримване. Что-то с ним решили?» «А что решать?» Пойдет служить на границу. Может, там из него сделают человека. Его мамаша будет в ярости». «Вот уж о чем я думаю в последнюю очередь», — хмыкнул генерал. «Это да. Но хочу тебя предупредить, что дама она крайне мстительная». К тому же ходят слухи, что она завсегдатой местной колдуньи. Колдуньи? Здесь такая имеется, и её до сих пор не сожгли на очистительном костре Лимы? Ты же знаешь, что местные аристократки любят пощекотать себе нервы. Пусть лучше развлекаются с колдуньей, которая пока не наглела, чем придумывают что-то более неприятное. И советую не забывать про родителей других невест». Насколько я знаю, некоторые из них сильно рассчитывали на союз с тобой. Это их проблемы. И вообще, гадюшник у вас тут еще тот. И ты удивляешься, что я хочу поскорее отсюда уехать? Не преувеличивай. Все как и везде. Пожал плечами блондин. Пошли в дом, а то я уже начинаю плавиться от жары. Ты здесь уже столько лет и до сих пор к ней не привык? Будто к ней можно привыкнуть. Мужчины пошли к входу в дом. А я подумала, что не так уж плохо побыстрее отсюда уехать».